Он ещё не снились настоящие сны об надёжном собеседник и хотел к этому добавить ещё что-то но показавшаяся из магазина девушка сделала приглашающий жест и он предложил спутнику пойдёмте оценим вкус нашей трепетной наяды в магазине помимо уже знакомого продавца наречиствули ещё двое пожилых мужчин и охранник Перед одним из мужчин на прилавке было разложено тёмно-бордовое сукно с горстью ювелирных изделий. Померьте, предложил Сергею адвокат, указывая на украшения и мало обращая внимания на присутствующих. Молодой человек не заставил себя ждать и быстро унял пальцы искрящимися кольцами в соответствии с ранее оговорённой последовательностью. Ну как? Не жмут? Участвуя, поинтересовался Торгрим. Я потерплю, если что, разглядывая свои руки, ответил Сергей. Это будет стоить четыреста тридцать тысяч долларов, подал голос один из новоприбывших пожилых господ. Удивительно, четыреста тридцать – это пароль моей электронной почты, заявил адвокат, протянул говорившему кредитную карточку и обратился к девушке. Можно полюбопытствовать, что вы выбрали себе? Та смущённо показала на небольшой медальон в форме золотого дельфина с двумя микроскопическими бриллиантами. "Клянусь, я выбрал бы то же самое", улыбнулся Манбард, но тут же посерьёзнел и ткнул в кольцо с овальным изумрудом под стеклом на витрине. "Посчитайте это, иначе вас не поймут служивцы". Четыреста тридцать две тысячи. Снова подал голос пожилой гость. Еще удивительней, засмеялся адвокат. А это номер моего паспорта. Правда? Не удержался от вопроса окончательно запутавшийся в ситуации неопытный спутник. Торгри молча извлек из кармана свой паспорт, раскрыл его и показал на номер сверху. Действительно. Четыреста тридцать два, прочитал вслух номер молодой человек.